Глава 14 Твари за пределье. Весь следующий день мы отсыпались, отдыхали, и лишь ближе к вечеру я уселся за изучение книг. Первым делом занялся дневником мага и тут же узнал много интересного. Мой противник оказался самым настоящим адептом первой ступени. Гривус Монтре, именно так его звали, совсем недавно сдал выпускной экзамен послушника и был посвящен в адепты Ордена Серебряного Льва. Ничего примечательного он собой не представлял. Так, серая посредственность среди других магов Ордена. Он не блистал успехами ни в фехтовании, ни в боевой магии. Единственное, в чем он преуспел, была артефакторика, искусство создания амулетов и других магических приспособлений. Но это в Ордене не очень ценилось. И вот эта посредственность, практически не напрягаясь, чуть не прикончила меня. Я не строил иллюзий, не столкни я его с гладиаторами мастера Хира, ничего бы у меня не вышло. Что же говорить о встрече с магом более высокого уровня? Вообще, посылать таких неопытных магов на столь ответственное задание в Ордене было не принято. Гривусу повезло получить его только благодаря тому, что он был младшим сыном одного из магистров Ордена, Дагора Мантре. И магистр постарался продвинуть свое чадо, выбив для него не очень опасное, но очень важное для Ордена дело. Тогда, полгода назад, задание и вправду выглядело несложным. Нужно было лишь добраться до великого рынка и забрать ключ с пары артефактов у агента Ордена. Мак-артефактор годился для этого дела как нельзя лучше, ведь предстояло оценить качество артефактов. Да и поискать на великом рынке другие полезности также планировалось. Кто же знал, что агент помрет раньше срока, а все его имущество уйдет с молотка и вместо «поди принеси» дело превратится в «найди-отбери» — не совсем то, к чему был готов Гривус. Я задумался, и угораздило меня укокошить сынка-магистра, да еще и завладеть артефактами Ордена. Ох, чувствую, будут меня усердно искать. Нет, нужно поскорее драпать отсюда. Вроде бы удалось на время отсрочить отправку помощи Гривусу, но неровен час в Ордене заподозрят неладное и пошлют погоню, а встречаться с еще одним адептом даже первой ступени мне не улыбается. О самом Ордене Гривус практически не писал, с чего ему описывать общеизвестные вещи. Дневник изобиловал спорами с самим собой о взаимоотношениях с отцом, с сестрой, с другими послушниками и адептами. На этих страницах Гривус показался мне одиноким и несчастным, но психоанализ погибшего противника и его родни был мне сейчас не интересен так что я просто пролистал их. Почти в самом конце в дневнике появились упоминания о некой герцогине Анне Эмилии, с которой Гривус познакомился в Белом порту, который он посетил по пути на Великий рынок. Очень красивая, но взбалмошная юная особа, которая покорила сердце молодого адепта. Он очень терзался тем, что недостаточно хорошо владеет придворным этикетом, не умеет танцевать и вести интеллектуальные беседы об искусстве. И вселила в него эту уверенность именно герцогиня, высмеив его неуклюжесть на одном из приемов. Это настолько зацепило мага, что он даже купил себе лучшие учебники по этикету и искусству. но ну, не идиот!» Как можно научиться танцевать или играть на музыкальном инструменте, прочитав книгу? В конце дневника нашлась пара очень интересных заклинаний. Это были «Магический щит» и «Огненная вспышка». Прочитав их описание и методику использования, я с удовольствием понял, что «Магический щит» — это то самое заклинание, которое мое подсознание использовало для защиты в момент смертельной опасности. Вокруг цели этого заклинания воздвигался магический барьер, препятствующий урону любого типа, будь то атака обычным оружием, воздействие жаром, холодом или же ментальное воздействие. Обычно маги были защищены таким барьером на постоянной основе. Плотность щита зависела от концентрации произносящего заклинания, а количество поглощаемого урона определялось тем, сколько магической энергии тратилось на его создание и поддержание. Огненная вспышка локально меняла температуру выбранной области. Простейшее атакующее заклинание, доступное даже послушникам, было весьма эффективно против обычных людей, но почти бесполезно против магов. Тот же магический щит весьма успешно блокировал огненную вспышку. Тем не менее, именно на базе этого заклинания зиждились другие заклинания стихии огня, так что овладеть им стоило непременно. Когда я закончил с дневником Гривуса, на улице стемнело. Я зажег свечу и взялся за следующую книгу. Это оказался массивный труд в кожаном переплете. Открыв книгу, я несказанно удивился, так как увидел на первой же странице ряд драгоценных и полудрагоценных камней. Пожалуй, все, чем могли похвастаться минерологи, присутствовало здесь. Камни отличались цветом, размером и формой, и у них не наблюдалось ничего общего, кроме того, что они были неведомым образом вплавлены в костяную планку, расположенную слева около самого корешка книги. Я пролистал страницы и наткнулся на изображение неизвестных мне тварей. И если эти зверушки действительно существуют в этом мире, то я очень хочу обратно. Чем дальше я листал, тем опаснее становились твари. В конце книги я вообще наткнулся на изображение рептилии с перепончатыми крыльями и размерами быка. Длиннющие когти, несколько рядов острых, как бритва зубов, безумный немигающий взгляд и капающие из пасти зеленая слюна наводили ужас. Вернувшись к первой странице, я задумался. Зачем тут камни? Книга и так очень хороша. Картинки настолько реалистичны, что твари вызывают неосознанную дрожь отвращения Дополнительно украшать книгу? Глупо. Читатель не видит камней, перевернув первую страницу. Значит, это вовсе и не украшение. Тогда что? Может, это элементы питания? А что? В амулетах камни для того и применяются. Нужно попробовать напитать их энергией. Я глубоко вздохнул и начал поочередно заряжать камни. С каждым разом такая процедура проходила все легче и легче. Спустя пять минут все камни были заряжены, но ничего не произошло. Интересно, может, что-то поменялось на страницах? Я перелистнул страницу и посмотрел на первую картинку. Изображенная на ней тварь, казалось, стала живее. Я стал внимательно всматриваться, пытаясь найти отличия. Вроде бы все так же, как и прежде. Большая, не то кошка, не то собака, с причудливым гребнем-капюшоном вокруг шеи, который представляет собой кожаную перепонку, натянутую между костяных спиц. Зубы, когти и хвост с костяным шилом на конце внушают опасения. Неожиданно тварь повернула голову и уставилась на меня немигающим взглядом, а в следующее мгновение я свалился со стула, полностью потеряв ориентацию. Я вскочил на ноги и огляделся. Ну ничего себе, вокруг меня возвышаются горы, а сам я... Стою около небольшого ручья. Окружающая меня обстановка точь-в-точь точь повторяет антураж картинки, а значит, поблизости должна быть и тварь. Я стремительно обернулся и еле успел уйти в перекат. Черная тень пронеслась надо мной, обдав волной зловония. Я снова вскочил на ноги и выхватил клык, мое единственное оружие на данный момент. «Да что за мир такой? Тут и книги нужно читать закованным в броню и при полном оружии». «Спокойно». «Если я в каком-то магическом подпространстве, то и призрак тут может появиться, а у него, в отличие от меня, меч имеется». «Бен, помоги!» — попросил я пирата. «Не могу появиться!» — ответил тот. «Что-то мне мешает!» Вот засада. В этот момент твари надоело ждать, и она атаковала. Но не так, как в первый раз, а совершенно неожиданным образом. Гребень, угрожающе наклонился в мою сторону, а затем из него с огромной скоростью выстрелили костяные дротики. Я ушел влево, пропуская смертельную волну мимо себя, но зверь не остановился, и новая волна костяных снарядов устремилась в мою сторону. Причем выпущена она была с таким расчетом, чтобы еще больше загнать меня влево. Очень странно. Сомневаюсь, чтобы тварь, постоянно убивающая своих противников такими выстрелами, ничего не знала об упреждении. Это у них должно быть заложено на генетическом уровне. Зачем она гонит меня влево? Дождавшись следующей волны, я рванулся вправо. Щеку обожгло, тварь в ярости зашипела, а на то место, куда я должен был переместиться, возникло около десятка стрел. «Так она тут не одна. В кустах скрывается, по крайней мере, еще одна». «Осторожно!» — воскликнул призрак, предупреждая о новой волне снарядов. «Отступать дальше нельзя. Если тварей тут несколько, то нужно как можно скорее сокращать их поголовье, иначе рано или поздно они нашпигуют меня своими стрелами. Капюшон первой твари опустил, и я бросился к ней». Похоже, это стало для нее неожиданностью. В самый последний момент меня попытались проткнуть хвостовым шипом, но я ожидал такого поворота и, перехватив хвост левой рукой, срезал его у самого основания. Продолжая движение, я обогнул своего первого противника, который выглядел гораздо крупнее второго, вогнал свой кинжал ему в глаз и, упав на колено, укрылся от следующей волны смертельных снарядов. Капюшон второй твари тоже опустел. Она рассерженно зашипела, пару раз щелкнула хвостом а затем развернулась и прыжком скрылась в кустах. «Неплохо, мальчик, неплохо!» — раздался сзади старческий голос. «Конечно, ты потратил слишком много времени, чтобы разделаться с обычным глорхом, но ты не использовал магию, остался жив и, к моему удивлению, даже не ранен». «Не использовал магию, вот я идиот!» «Магический щит надежно прикрыл бы меня и от десятка таких глорхов!» А огненная вспышка позволила бы спалить этот десяток, не особо напрягаясь. «Царапина не в продолжал голос. «А это, скажу тебе, большая редкость. Так хорошо испытание проходят только маги, которые убивают тварей сразу же, как только заметят. Но большая часть из них дохнут, как только встречают тварь, невосприимчивую к магии. Поэтому магия в моей книге разрешена только в момент испытания или в особых случаях, когда без нее не обойтись» я обернулся и увидел перед собой однорукого старика в просторной коричневой мантии. Его волосы, что на голове, что в бороде, были абсолютно седыми и давно не встречались расческой, а потому торчали в разные стороны. Нелепый вид старика дополняли дырявая шляпа и повязка из разноцветных лоскутов ткани, прикрывающей отсутствующий левый глаз. «Поздравляю!» — лицо старика лучилось счастьем. «Ты прошел испытание, и я беру тебя, ученики!» кто вы где я вопросы вырывались у меня непроизвольно я мастер сидикус гордо ответил старичок создатель единственного и лучшего учебного пособия по тварим запределье а находишься ты в моей книге и еще бы ему не быть лучшим если оно одно на свете отозвал сепират наверное всю задницу себе отсидел пока писал эти талмуды потому и прозвали сидикусом «Будешь грубить, я тебя отсюда выкину», — пригрозил мастер Сидикус. «А как я сюда попал?» Я попытался отвлечь внимание мастера. С пиратом все же веселее, чем одному. Да и советы иногда дельные дает. «Ясно-ка, как и все до тебя. Коснулся картинки, представил тварь. Добро пожаловать на тренировку». «А если бы я не справился?» «Подумаешь, сожрали бы тебя глорхи». Одним слабаком меньше, одним больше. Какая разница? Ненавижу слабаков. Я из-за одного такого рук потерял». «А если бы я открыл книгу где-то посередине или в конце?» Меня передернуло от мысли, что я мог столкнуться с тварью, которую видел на последних страницах. «Значит, сам дурак. Ненавижу самоуверенных. Из-за одного такого я глаз потерял. Представляю, как он ненавидит самоуверенных слабаков». Пират просто не был способен промолчать. «А он тебе забавный», — усмехнулся старичок. «Пусть остается. В следующий раз, перед тем, как переходить к тренировке, тщательно прочитай описание твари и подумай, как ее убить. И только после этого ныряй в картинку. Помни, я ненавижу слабаков и самоуверенных». Как только он договорил, я очнулся у себя в комнате, сидя перед картинкой. Судя по свече, которая выглядела такой же целой, как и до момента моего попадания в книгу, время там течет гораздо быстрее. И это означает, что учиться, используя такие книги, можно в приличном темпе. Царапина на щеке не дала усомниться в реальности только что произошедшего. Вот от технологии. Виртуальная реальность моего времени отдыхает по сравнению с этим эффектом полного присутствия. Конечно, натренировать себя настолько, чтобы с успехом противостоять тварям с картинок заманчиво, но как-то стрёмно. К чему мне так рисковать, если я в это за предель не собираюсь? Тем более, что старик Сидикус явно не в себе. Может, у мага есть еще что-то интересное? Помнится, в дневнике он писал что-то о пособиях по этикету и искусствам. Ну-ка, посмотрим, что тут у нас еще имеется. Я с любопытством начал листать оставшиеся книги. Вторая книга была продолжением первой, только твари там были пострашнее и поопаснее. С этой все ясно, на полку ее». Пока не осилишь первую часть, а второй не стоит и думать. В третьей книге были изображены самые опасные твари на свете, придворные в естественной для них среде. Они танцевали, вели застольные беседы, участвовали в различных церемониях. Понятно, это как раз учебник по этикету. Нет, штука, конечно, полезная, но не сейчас. К чему мне разбираться в ножах и вилках, если сожрать меня могут и вовсе без столовых приборов? Сначала нужно научиться защищать свою шкуру. Четвертая книга была посвящена искусствам. В ней встречались изображения различных музыкальных инструментов. Это явно не для меня. Слух-то отсутствует напрочь, хотя побаловаться можно. Но опять же, потом, когда более насущные вопросы будут решены. По-настоящему порадовала пятая книга. Она была посвящена созданию амулетов. Пусть я и не нашел книги для обучения магии, с амулетами тоже можно неплохо усилиться. Тем более, что амулеты можно делать и для людей, не обладающих магическим даром. Те же амулеты охранников мага на порядок повысили их боеспособность. Нужно еще поискать такие книги. Может, и найду что-то. Все-таки это великий рынок. А если не найду, можно поучиться и у старичка Сидикуса. После встречи с его зверушками, бой с человеком покажется легкой разминкой. Осталось только закончить обучение и не умереть. Весь следующий день я залипал в учебнике по артефакторике. Магическим артефактом могло быть что угодно, начиная с украшений вроде амулетов моих недавних противников или колец и серег, столь любимых магами великого рынка, и заканчивая предметами обихода или же элементами брони и оружия. Учебник оказался кладезем знаний. Прежде всего, он охватывал вопросы магического материаловедения, детально описывая свойства основных металлов и сплавов, драгоценных и полудрагоценных камней, материалов растительного и животного происхождения. Этим вопросом была посвящена первая половина книги. Вторая часть касалась основных приемов обработки материалов, описанных в первой части, метод комбинирования материалов с целью усиления полезных свойств или нивелирования отрицательных эффектов, а третья часть содержала уже магические схемы в виде рун. С их помощью артефакты и программировали на выполняемые функции. Книга была лишь первым томом четырехтомного пособия, Но в данный момент мне вполне хватит и этого. В любом случае, чтобы переходить к следующим томам, нужно досконально овладеть предыдущими. Даже несмотря на то, что молодой мозг впитывал знания как губка, а практические знания в книге занимали считанные секунды, за половину дня я продвинулся всего на пару страниц. Оказалось, что не все написано текстом. Часть информации подавалась в виде обширных лекций с эффектом полного погружения, в том числе и внутрь описываемого материала, Так что усвоить более нескольких страниц за день было проблематично, ведь у меня полно и других забот. Гладиаторы, наконец, выздоровели. Держать их в состоянии сна дальше было не просто бессмысленно, но и вредно для их здоровья. Кроме того, приближался разговор с Одноглазым. выделенное на устранение мага неделя истекает через три дня, так что иметь в своем распоряжении пять опытных бойцов не помешает. Нужно лишь правильно их мотивировать. Но это завтра, а сегодня почитаю еще про накопители магической энергии. В принципе, накопителем может быть любой кристалл, даже кристалл обычной соли. Тут важна всего лишь стройность кристаллической решетки и ее чистота. Любые дефекты и изъяны не только значительно уменьшают емкость, но и увеличивают естественные потери. Так что ущербный камень не может держать заряд длительное время. Использование драгоценных и полудрагоценных камней в амулетах и артефактах объясняется исключительно их прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, в том числе магическим. Кроме того, камни обладают сродством с различными направлениями заклинаний. Синие сапфиры лучше всего годятся для защитных артефактов, красные рубины – для исцеляющих, желтые топазы – для заклинаний связи, зеленые изумруды – для заклинаний природной магии и лишь бесцветные алмазы универсальны. А еще есть особая взаимосвязь между камнями, ранее бывшими одним целым. Так для амулетов связи обязательно используются камни, вырезанные из цельного минерала. Из первой главы учебника я почерпнул идею выращивания искусственных кристаллов. Пусть монокристалл соли не очень прочен, а его удельная емкость невелика, он достаточно недорог, и его можно вполне успешно применять в стационарных артефактах. Конечно, при условии наличия достаточного места. К примеру, в собственной кузне, или еще лучше, в собственном замке. «Давай посмотрим на пустынного дракона», — предложил призрак. «Сервус гораздо сообразительнее СНК». «Сомневаюсь, что он притащил из пустыни какую-нибудь дрянь!» «Нет смысла», — возразил я. «После того, как Зураб всем разболтал об этой зверушке, коэффициент ставок невыгодны». «Чего?» За умные словечки моего времени пирату не давались. «Все на дракона ставят», — пояснил я. «Так что выиграть ничего не получится». «Якорь в заднице этому Зурабу!» — выругался пират и сплюнул. «Это ж надо! Такую возможность поднять деньжат утопил!» «Мне кажется», — усмехнулся я, «папаша ему уже засунул туда что-то крупногабаритное». «Ты откуда знаешь?» — недоверчиво взглянул на меня пират. «Я ведь вчера, пока ты дрых после пьянки, ездил сдавать работу и попал на окончание весьма интересного разговора». «Да, славно погуляли». Призрак мгновенно переключился на приятные ему воспоминания. «Почаще бы так. Это вряд ли» покачал головой я, вспомнив последствия пьянки. Позавчера я все-таки устроил пирату праздник и угостил пятерых своих гладиаторов. Ребята наконец-то полностью выздоровели и созрели для беседы. Я приказал зажарить для них пару барашков, выставил бочонок вина, поздравил с новым днем рождения и пообещал свободу в обмен на год добровольной службы. Заверил, что вооружу и снаряжу их по высшему классу и не стану рисковать их жизнями понапрасну. К соглашению мы пришли практически мгновенно. И этому в немалой степени способствовало то, что гладиаторы меня уже неплохо знали. Долго уговаривать вкусно поесть и хорошо выпить их тоже не пришлось. А то, что из посуда для вина у них оказалась одна единственная кружка, бывших рабов не смутило, так что Бен получил таки свою пьянку, к концу которой на табуретах остались сидеть лишь двое. Эрн Северный Варвар и сам Бен Гроза Морей. Момент знакомства пирата с гладиатором я пропустил, так как благоразумно покинул это сборище до того, как они изрядно приняли на грудь. Но когда я вернулся за призраком, они дружно горланили какую-то песню на наречии варвара, причем пират умудрялся не сильно отставать от гладиатора. Скорее всего, это у него выходило от того, что сама песня представляла собой набор нечленораздельных звуков, но варвар был в восторге от бэк «Хорошо, у меня хватило ума запереть эту компанию, а то бы они точно отправились в гости к красоткам». И гладиаторы, и призрак дружно проспали весь день, так что момент встречи с отцом Зураба Бен пропустил. «И что там папаша?» «Пытался обвинить меня в мошенничестве, мол, кузне стоит гораздо больше доспехов, что мы за нее отдали». «И все?» «Почему все?» «Еще обвинял в краже рабов, мол, обманул я юнца». Договорился с гладиаторами, чтобы они дали себя ранить, а потом выкупил опытных бойцов по дешевке. Дурень, как будто ты старше этого остолопа. А ты? А что я? Помахал у него перед носом копиями купчих, и все. Проклинал? Конечно, проклинал. Даже контракт грозился разорвать. А в конце выгнал. А ты? А мне что? Домой пошел. А контракт? Пусть разрывает. Деньги за работу все равно отдать придется, иначе с ними ни один кузнец дела иметь не станет а другого мастера пусть еще найти попробует. Сам знаешь, кузнецов на великом рынке нынче поуменьшилось, так что работа им прибавилась. А дракона этого видел? Нет, он эту тварь прячет от посторонних глаз. Наверное, надеется заработать на неопределенности. Чем таинственнее тварь, тем больше к ней интереса. Тебе бы тоже не мешало спрятаться, слышал? Вчера с Ардукары весь рынок перевернули. Ищут, кто мага обворовал. Да пусть ищет мы тут при чем? Дело изумился я. «А при том, что у тебя татуировка магическая, они знают, где ты есть!» «Если бы за мной постоянно следили и следили пристально, то сардукары заявились бы на следующее же утро после боя с магом. Ты что думаешь, разборки в кузне Хира – обычное дело? Да они по рынку рыщут уже неделю. Только найти ничего не могут. И не найдут. от и изверствуют. Меня сейчас больше беспокоит Одноглазый. Он говорил о каком-то деле в счет долга». «Зачти в этот долг и долю от новой добычи!» — предложил пират. «Раз ты ему нужен, то согласится!» «Зачту, только не нравится мне это. Что за дело нельзя поручить обычному вору? Почему ему нужен именно я?» ты ж ее знает! Может, шлепнем его?» «Покажи ему картинки этого Сидикуса!» — предложил пират. «Пусть ему глорхи оставшиеся глаз выебьют!» «Не смешно. Лучше ничего не можешь предложить!» «Давай сами ему глаз выебьем!» Пять твоих бойцов от таверну с ворами в вверх дном перевернут. Ага, а потом вечно оборачиваться и спать урывками. Тем более гильдия мне нужна, чтобы татуировку свести и кое-каких материалов на амулеты достать. Нет, придется договариваться. Ну, договаривайся. Пират уставился за мою спину. Выпустили! На арену чуть ли не силком вытянули огромную ящерицу. Рептилия имела огромные когти, пасть полную острых, как бритва зубов. Длиннющий, мощный хвост и чешуйчатую броню. Этакий варан переросток Что ему могли противопоставить, пусть и 20 но кое-как вооруженных и неподготовленных человек, сказать было сложно. «Какой-то он сонный», — разочарованно заявил призрак. «Хорошо, что мы на него не поставили». «Ты знаешь, а ведь я уже видел такую ящерицу». «Да ну где ты мог ее видеть?» «В книге мастера Сидикуса». Это одна из тварей за где-то из середины первого тома». «Вот оно что!» — воскликнул пират. «А я сразу и не сообразил. Точно! Я многого не помню. Мне из сказки бабка на ночь рассказывала, чтобы мне на суше было страшнее, чем в море. Бескрайняя степь, великая пустыня и пыльный замок после войны магов появились. Тогда орочьи шаманы открыли какие-то магические вороты и из них поперли твари». «Вот, значит, куда эти ворота ведут? В запределье!» «Ага, осталось только узнать, что это за запределье и как туда не попасть». «Смотри, эта ящерка совсем уснула!» Пустынный дракон и вправду застыл на месте, даже глаза прикрыл. Казалось, ему нет никакого дела ни до бушующей на трибуне толпы, ни до несчастных рабов, выставленных ему на убой. А толпа начала возбуждаться. Люди пришли за кровавым зрелищем, а не поглазеть на дремлющего монстра. Спустя пять минут трибуны улюлюкали, свистели и бесновались. Сервусу пришлось срочно убрать дракона и выставить вместо него пару гладиаторов, но толпа все равно негодовала. «Какой-то спящий дракон!» — разочарованно заявил призрак. «Что-то тут не так», — ответил я. «Не верится мне, чтобы тварь мастера Сидикуса была такой смирной. Это какой-то трюк». Нужно будет почитать про нее. «Только в картинке не пялься!» скептически хмыкнул пират. «О, идет! Давай долг выбивать!» Я обернулся. Мимо действительно шел сервус, глава Дома Стальных Псов в сопровождении трех своих гладиаторов. Момент для разговора был весьма удачный, так как поблизости находились несколько кузнецов, владеющих малыми кузнями, и рабы других гладиаторских домов. Достаточное количество народу, чтобы разнести слухи о неудачах Дома Стальных Псов мастер сервис когда вы оплатите заказ?» Громко спросил я. «Что? После того, как ты надул Зураба, ты еще осмеливаешься заикаться об оплате?» Он сам упрашивал продать ему доспехи и оружие на 20 гладиаторов. «Чтобы удовлетворить этот заказ, мне пришлось отказать хорошему клиенту. Я спас ваш дом от позора. А вы говорите, я кого-то обманул?» «Кузнец стоит намного больше того хлама, что ты ему подсунул», – прошепел он. «Я продал ему...» Очень качественный товар по цене, на которую он согласился. Я повысил голос, чтобы наш спор слышали все. Даже ваш управляющий сказал, что это лучшие доспехи, которые когда-либо были у гладиаторов вашего дома. Тут я немного соврал. Управляющий такого не говорил, но кто будет проверять? У меня есть купчий контракт на ремонт, заверенный вашим сыном, а вы отказываетесь платить. Получается, слово вашего дома верить нельзя? Все вокруг замерли. Это было весьма серьезное оскорбление, и глава дома мог отреагировать на такое агрессивно, что он и попытался сделать. «Взять его!» — скомандовал он своим рабам. «Не рекомендую, парни!» — остановил я неуверенно дернувшихся в мою сторону бойцов и указал себе за спину, где в тени стояло пятеро моих гладиаторов во главе с Эрном. Нападение раба на свободного человека карается смертью. Тем более, я улыбнулся. «Мы ведь с вами друзья?» Сервус сжал кулаки и заскрипел зубами в бессильной ярости, а я спокойно повернулся к нему и добавил. «Так вы еще и пытаетесь избавиться от того, кому задолжали? Вы бесчестный человек, Сервус. С вами нельзя иметь дел. Любой, кто с вами свяжется, рискует быть обманутым». «Ты...» Глава дома побледнел, затем покраснел и вдруг прокричал. «Я обвиняю тебя во лжи и мошенничестве! Ты обманул моего сына с помощью колдовства!» «Удобно», — попытался я ответить с юмором, но потому, как притихли соседи, понял, что обвинение слишком серьезно, чтобы отделаться шуткой. «И, конечно же, у вас есть неопровержимые тому доказательства». «Я докажу! Да, докажу!» Снова заорал он и, неожиданно перейдя на шипение, выдал. «Я вызываю тебя на суд Сабуда. Мои бойцы против твоих!» Кажется, я перестарался. Не стоило доводить его до иступления. «И что теперь делать?» Суд божества не та штука, от которой можно отмахнуться. Тут сразу же виновным станешь. Нет, нужно соглашаться, но тогда придется столкнуться с этой ящерицей-переростком. И что-то мне подсказывает, что в следующий раз она не будет такой сонной. Вот задача. Ладно. Почитаю про дракона, а потом решу. То ли сражаться, то ли драп с великого рынка до боя. Если я проиграю, то лишусь кузни, — начал я согласовывать условия. И вернешь гладиаторов перебил меня сервус. «А чем рискуешь ты?» Я сделал небольшую паузу и громко добавил. «Если победит моя команда, то ко мне перейдет твой дом стального пса со всем имуществом и рабами». «Согласен. Бой будет во время большой игры. Готовься сдохнуть».